Земляничная поляна, глава четырнадцатая, в которой наши друзья наконец-то обретают долгожданный отдых. Сразу десяток полуволков прыгнули на вздыбленных лошадок, но один за другим они завизжали и рухнули на землю. Новая серая волна накатилась на путешественников. И тоже отхлынуло. Полуволки визжали и жалобно скулили. От их недавней ярости не осталось и следа. Ляпсус открыл зажмуренные от страха глаза и осторожно выглянул в окошко. Кареты и лошадки оказались внутри какой-то клетки, толстые прутья которой были раскалены до бела. Спокойно Послышался снаружи добродушный голос гигантского полицейского. Просто я удлинил свои пальцы, и теперь вас никто не тронет. Тогда поехали сумасшедший ящичек, спрыгнул на козлов и осторожно тронул лошадей. Те сделали шаг. Раскалённая клетка из пальцев полицейского тоже проехала немного вперёд. Воздух потряс. «Ужасающий вой! Десятки обожженных полуволков катались по земле!» Постепенно, шаг за шагом, под стоны и виск задавленных и обожженных полуволков путешественники смотрели. Выбрались из огненного кольца. Полуволки отставали. Последние пытались кусать полицейского за пятки, но он так двинул ногой, что десятки хищников замертво упали на землю. Афанасий оглянулся. Позади оставалась серая полоса. Карета ехала буквально по задавленным животным. "Стой!" Голос полицейского звучал глухо. Огненная клетка разжалась. «Я чертовски устал», — проговорил гигант. Он покачнулся и бессильно опустился на землю. И вдруг все — Афанасий, Ляпсус, Федосеич и даже сумасшедший ящичек — почувствовали, какая тяжелая усталость навалилась на них. «Отдохнуть бы!» Проговорил мальчик. «Да где?» Он с тоской глянул в окошко. «Пески, одни пески, голые, унылые, скрывающие в себе страшных животных. Ах, барин, барин, барин!» Завел неунывающий сумасшедший ящичек. Но песня тут же оборвалась, и скользил донесся крик. «Смотрите, смотрите, что это?» Маркиз жаловно сморщился и отвернулся. Ваше высочество, взгляните, простонал он. Я больше не могу. А пони посмотрел и замер от восторга. В нежных лучах восходящего солнца зеленел лес. Даже издалека угадывались очертания огромных елей и высоких берез. Это лес, радостно воскликнул мальчик, настоящий лес. А что это такое? Тупо уставился на него маркиз. Мурр, мурр, мурр. Из-под сирени сладко жмурился вылезал довольный федосевич. Мурр, лес это когда много птичек, муравьей и ручейков с пескариками. «А пескарики нас не сожрут?» — поюжился затравленный ляпсус. Кот негодующий посмотрел на него и не удостоил ответа. «Что ты стоишь, деревянный, правь к лесу!» — заорал он на сумасшедшего ящичка. Кучер хлестнул лошадей, и карета покатилась к зеленеющему на горизонте лесу. По странной случайности небо в этом месте не было изрезано. В ласковых лучах теплого солнца шелестели листвой деревья и пели птицы. Ляпсус обалдела, вертел головой. Ой, сколько же здесь елок! Ой, а сколько здесь грибов! Ой, а сколько здесь... Ляпсусов, брякнул Федосеевич и туманным взглядом проводил пролетающую мимо сенечку. «Ой, сколько здесь ягод!» — снова воскликнул Маркис. Он открыл дверцу и выпрыгнул из кареты. Лошадки привезли путешественников на большую поляну, разрезанную надвое ручьем и сплошь усыпанную крупной земляникой. Ляпсус ползал на четвереньках по земле и прямо ртом хватал спелые душистые ягоды — «Господин кот, идите сюда!» — звал раздоблившийся маркиз. «Здесь уйма землянейки!» Но он так и не дождался ответа. Федосеич уже бесшумно пробирался меж высокой травы, бормоча себе под нос. «Сто лет мне не снилась твоя земляника!» Тем временем Фанасий, задрав голову, разглядывал деревья, росшие вокруг поляны. Наконец он подошел к тонкой березке и захохотал. «Ха-ха-ха!» «А-а-а! Сейчас я вам покажу парашют!» «А что такое парашют?» – заинтересовался сумасшедший ящичек. «А вот гляди!» И Афония с быстротой кошки начал карабкаться по березке, чем выше он влезал, тем ниже наклонялось деревце. Послышался предостерегающий треск: "Слез, сломаешь!" закричал сумасшедший ящичек. "Няя, а у вас не сломается. Гляди, больно будет!" предупредил ящичек, пряча что-то за спину. Тр-р-р, трах! И、воскликнул падающий Афанасий, но прежде чем он коснулся земли ящичек, точным движением подкатил под него какой-то клубок. Бум! Ой-ой-ой-ой! Во всю глотку заорал Афанасий и обеими руками схватился пониже спины, рядом с ним угрожающий тукол, свернувшийся в клубок здоровенный ежик. Шляются тут всякие, а Фанасий с ненавистью смотрел на ежа и не говори, по сочувствовал сумасшедший ящичек. Надо же, как тебе не везет, нет, чтобы упасть левее или правее, а то ведь прямо на него. Что за шум? Вернувшийся Федосеич вылез из густой травы и сытно облизнулся. А что ты ел, Федосеевич? Афонин моментально забыл свою боль. Кот снисходительно оглянулся по сторонам. Ягоды, ягодки, земляничка, чернеичка. Затем значительно оттопырил собачье ухо и произнес: А между прочим, в этом ручье столько пескарей, что они сами выпрыгивают на берег. Смущенно кашлянул гигантский полицейский. Если позволите, я зачерпну целую пригоршню этих рыбешек. Только мне нужно найти место поглубже. Ладунь, ты большая. Давай, давай! Запрыгнул от радости Федосеевич. Чем больше рыбы, тем лучше. «Смотри, деревья не поломай! Ишь, какие ножищи!» Сумасшедший ящичек осуждающий посмотрел на большущие ноги полицейского. «Хорошо!» – пробосил гигант и, тщательно перешагивая через самые маленькие кустики, отправился искать глубокое место. Федосеич, не теряя времени, развалился на сухой кочке и, мурлыкая, грелся на солнышке. К сладкодремлющему коту подошел многострадальный маркиз. «Извините, я никогда не был в лесу. Где бы мне присесть, чтобы меня никто не укусил?» Облопавшийся Федосеич недовольно приоткрыл веки, но тут же глаза его заискрили с весельем. «А вон там!» И кот ткнул лапой в сторону небольшого холма. «Там есть большая куча!» Из соринок и хвоинок. Называется она «Муравейник». Сидеть на муравейнике очень мягко и удобно. «Благодарю вас», — вежливо ответил Ляпсус и отправился за холм. «Ой, здесь действительно мягко», — послышала через минуту. «Очень мягко и удобно». «Еще раз благодарю вас». «Да не за что», — также вежливо ответил Федосеевич. И покатился с кочки. Кот хохотал, говорила, Хотаясь по земле и дрыгая лапами от восторга, Федосеич, а бьешься тебе плохо? встревожился Афанасий. Нет, нет, мне хорошо, давясь от смеха едва выговаривал код. Это ляпсу, сейчас будет плохо. Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Повторился жуткий рев, и из-за холма выскочил Ляпсус. Маркиз наклонил голову на бок и несколько секунд стоял, точно прислушиваясь, что это там делается у него в штанах. Глаза его ошалело сверкали. Затем большие уши Ляпсуса задвигались вверх-вниз. А-а-а! Взревел он и, хлопая себя поляшком, начал высоко подпрыгивать и выделывать замысловатое коленце. «Что это с ним?» — спросил Афоня, не сводя изумлённый глаз Ляпсуса. «Про-про-просто!» просто, — простонавал кот сотрясает от приступа веселья. «Маркиз решил порадовать нас! Он исполняет народный ляпланский танец!» Ляпсус прорычал в ответ что-то невнятное и запрыгнул еще выше, не переставая нещадно лупить себя по тощему заду. При этом он ревел, как раненный тигр. Магучерев маркиза поверг в трепет лес. Птицы умолкли. Казалось, даже листва перестало шелестеть на деревьях. Не испугались лишь муравьи. Они еще сильнее принялись кусать бедного ляпсуса. Не переставая реветь, маркиз принялся носиться по земляничной поляне, сметая все на своем пути. Совсем озверел! Ха-ха-ха-ха! Еще пуще загоготал Фидосельч. Вот что значит волшебная сила искусства. Но тут же отскочил в сторону. Ляпсус едва не смял его, кот сразу посерьезнел и закричал: «Прыгай в воду! В воду прыгай, тебе говорят олух!» Ляпсус, воющий кометой, влетел в ручей и, подняв радугу, брыск, зачих. После минуты молчания из ручья послышался плеск воды и всхлипывающий голос маркиза. Я попрошу вас, Фидосеич, обращаться ко мне только на вы. И вообще так не хорошо поступать. Зачем вы посадили меня на муравейник? А позволять черному художнику рисовать котов хорошо? В зири пенялся Фидосеич. «Ты что натворил, усатый?» Афанасий подозрительно глядел на кота. «А я не виноват?» — запальчивого откликнул Федосеевич, что маркиз даже не знает, что муравьи кусаются. Вид сидящего в воде и плачущего ляпсуса был так жалок, что Афоня не выдержал. Он взял кота за шкирку и посадил его рядом с маркизом. «У-у-у!» — заорал на этот раз уже Федосеевич. «За、да、что?!» Он первым вылез из ручья, брезгливо отряхнулся, заныл было «Да я совсем от вас уйду!» Но тут же умолк. Из-за деревьев показался гигантский полицейский. Одна из его ладоней была доверху наполнена серебристой рыбёшкой. «А вот и я!» — пророкотал великан. «Куда положить рыбу?» «Зачем так много?» — недовольно заворчал сумасшедший ящик. «Половину нужно выпустить!» «Рыбы не может быть много!» — Федосеич не сводил с серебристой кучей горящих глаз. «Ее можно, мяу, посолить, навялить, посушить, наконец-то просто съесть!» «А что ни съедим, выбросим!» — поддержал кота Ляпсус. Ну вот что, разозлился сумасшедший ящичек. Если вы сейчас не выпустите рыбу, то лошадьми будете править сами. Под горестные стоны Фидосеяча половина пескареков исчезла в ручье. Кот снова хотел обидиться, но раздумал и поплёлся к костру, над которым булькал кипятком котелок. Пока готовили ужин, больше всех бегал и светился Федосеич. Он вертелся под ногами и всем давал советы, как нужно чистить рыбу, что класть в уху и сколько времени ее варить. А сумасшедшего ящичка кот чуть было не убил за то, что тот хотел выбросить рыбий потроха. Ты деревянный, вразумлял его кот, и тебе не дано знать, что самое вкусное, самое лучшее, что есть в рыбе, это потроха. Наконец уха была готова, и проголодавшиеся путешественники принялись уплетать ее за обе щеки. Ляпсус, забыв все свои невзгоды, то и дело требовал подлить ему в мисочку ушицы. Он ел и ел, и никак не мог насытиться. Тайком маркиз даже расстегнул пуговку на панталончиках. Федосеич хотел было сказать Ляпсусу, что так много есть вредно, но посмотрел на свое туго набитое брюхо, раздумал и сыто экнул. <клых> Через полчаса пение птиц в лесу заглушил мощный храп. Путешественники спали в самых живописных позах, Афони выбрал место в душистых зарослях земляники, маркиза сон смотрел неподалеку от заполученного муравейника, Федосеевич потихоньку забрался на ляпсуса и сладко посыпавая, грел его хилую грудь. Вздремнул даже гигантский полицейский, лишь сумасшедший ящичек не мог заснуть. Он сам вызвался охранять сон измученных нелегкой дорогой. フ。